Глава 15. Мозговик очень испугался, услышав, как Дог Стаунтон крикнул «Эй, кот!». Паника была совершенно естественной реакцией. В самом деле, хозяин, которого он считал идеальным, подошел так близко к истине, что становился просто опасным. До сих пор мозговик не испытывал к человеческому интеллекту ничего, кроме презрения. Но Стаунтон и правда был бы идеальным хозяином, «Специалист высочайшей квалификации, вполне платежеспособный, любит путешествовать, холост, ничем не связан». С растущим восхищением мозговик прислушивался к разговору Стаунтона с мисс Телли и в особенности к тому, что диктовал профессор. Предвидя события, Мозговик испытал уверенность в том, что Стаунтон располагает всем необходимым для его возвращения домой. Заполучив Стаунтона, Мозговик мог бы уже через несколько недель вернуться на свою планету, да еще и стать героем, открывшим планету, подходящую для заселения. Однако он опять совершил ошибку. В самом деле, ну зачем он спрятался, как только Мистели Телли бросила на него случайный взгляд? Почему не повел себя, как самый обычный кот? По всей видимости, сказалось волнение, которое он испытал, слушая их беседу. Нужно было, поймав взгляд мисс Телли, тут же забежать прямо к ним на кухню. Если бы он поступил именно так, то они, скорее всего, приласкали бы его, налили в блюдечко молока, а потом выпустили с миром, он только мяукать и царапаться в дверь. В худшем случае, если оба терпеть не могут кошек, они открыли бы дверь и выгнали его из дома он был бы уже давно свободен, аккуратненько избавился бы от этого кота и вернулся в собственное тело, надежно спрятанное под ступеньками черного хода на ферме гроссов. Там он мог бы спокойно планировать дальнейшее поведение, выбрать нового хозяина, который перенес бы его тело в дом Стаунтона так, чтобы постель профессора оказалась в зоне действия его перцептивных способностей, и тогда он вселился бы в мозг Стаунтона, стоило тому заснуть». Да, именно так и следовало поступить. Но что сделано, то сделано. Теперь он решил прятаться, выжидая момента, когда двери или окно будут открытыми, и он сможет вырваться на свободу. Но Стаунтон оказался дьявольски умным. Он закрыл все выходы. Более того, по оставленным следам, он теперь твердо знает, что в доме действительно находится кот. Интересно, о чем еще догадался Стаунтон? Он явно что-то подозревает, раз проделал перед уходом манипуляции с мукой. Оставшись в доме один и расхаживая повсюду, кот несколько раз проходил по тонкому слою муки, пока чувствительные подушечки его лап не подсказали ему, что на полу что-то насыпано. Он посмотрел на пол, но слишком поздно. Как ни пытался он найти способ убрать следы, все было напрасно. Миниатюрное тело его нынешнего хозяина не позволяло, например, рассыпать муку заново то есть он мог заставить кота слезать всю муку языком, но аккуратно насыпать новый тонкий слой тот был не в силах. Абсолютно невыполнимая задача. Настоящая паника охватила мозговика, когда Стаунтон в возвращении позвал кота, обращаясь к нему как к разумному существу. Неужели логика или дьявольское чутье подсказали Стаунтону, что кот, запертый в его доме, это вовсе не кот? Казалось невероятным, что учёный пришёл к такому заключению на основании столь скудных данных. Но именно так и случилось. Стаунтон был настоящим учёным. До этого момента мозговик сталкивался с разумом юноши, ещё не окончившим школу, и с разумом тупого и малограмотного старика. Наверняка в этом мире было много такого, о чём ни Томми, ни Гроза не подозревали, но что являлось совершенно элементарным для Стаунтона. «Возможно, на Земле есть существа», Подобные сородича-мозговика, которые могут захватывать и использовать хозяев. Вероятно, некоторые люди способны при помощи особых методов и после специальной тренировки подчинять себе особи низшего уровня развития. Ну что ж, ответы на все эти вопросы он найдет в мозгу Стаунтона, когда вселится в него. Сейчас главное было убежать, вырваться из этого дома. Самоубийство исключалось, даже если бы он мог найти возможность осуществить его. Ведь именно необъяснимая серия самоубийств среди людей, зверей и птиц пробудила научный интерес Стаунтона. Если же подобное произойдет здесь, в его доме, при данных обстоятельствах, то предположения Дока, очень близко подошедшего к истине, обратятся в уверенность. Оставалось, как понимал теперь мозговик, только одно – утром выйти из укрытия, попасться на глаза Стаунтону и выглядеть обыкновенным котом. Это будет рискованно, но иного выхода нет. Опасность заключалась не в том, что Стаунтон убьет его, наоборот, это принесло бы освобождение. Кроме того, если Стаунтон знает о хозяевах, то наверняка не станет его убивать. Он должен знать, что смерть хозяина несет освобождение гостю. Главная опасность в том, что Стаунтон поймает его и посадит в клетку для дальнейшего изучения. Это одними то мозговика массу времени. Он не сможет освободиться, пока кот не умрет естественной смертью, а коты живут больше десятка лет. Наконец, Стаунтон может знать психологические тесты, позволяющие отличать контролируемое существо от свободного. А вдруг Стаунтону удастся доказать, что из отрывочных знаний Томми Хоффмана – Мозговику было известно о существовании сыворотки «Правды». Стоит коту сделать инъекцию, и под ее влиянием мозговик выдаст местонахождение собственного тела, беспомощно лежащего на ферме гроссов, и оно попадет в руки к людям. В довершение ко всему, он вдруг сообразил, что гибель неминуема в случае длительного пребывания в клетке, независимо от того, сколько проживет кот. Гораздо раньше его собственное тело погибнет от голода». Полученного на ферме гроссов абсорбента хватит на несколько месяцев, а будучи запертым в клетке, он не сможет кормить свое тело. Всю ночь мозговик размышлял, прикидывая различные варианты. Он даже рассмотрел возможность разбега пробить стекло головой и выскочить наружу, но отказался от нее, как от той же попытки самоубийства. Даже если она и удастся, это лишь подтвердит догадки профессора. Оставалось надеяться, что пока это лишь догадки и подозрения, что они еще не превратились в уверенность и что утром Стаунтон отпустит его с миром. Еще оставалось уповать на то, что мозговик сможет убедить Дока. Перед ним самый обыкновенный кот. Док Стаунтон не ложился спать до часу ночи, да и когда лег, еще целый час не мог заснуть. Проснулся он позже обычного, после 10 утра, от очень сумбурного сновидения, в котором пытался создать какой-то измерительный прибор для спутника, но никак не мог выяснить, что именно прибор должен измерять. Некоторое время после пробуждения он лежал, пытаясь вспомнить этот сон, но начало ускользало от него до тех пор, пока он не подумал про кота в своем доме. Док тут же выбросил сон из головы и вернулся к размышлениям на кошачью тему. Сейчас, при дневном свете, все это вовсе не выглядело столь зловещим, как ночью. Не слишком ли он перегибает палку, связывая какого-то бродячего кота со странными смертями десяти последних дней? Ну что ж, возможно, он не прав. И все-таки многое требовало объяснений. Нет ничего удивительного, если кот из любопытства забрался в дом через приоткрытую дверь или окно. Конечно, не так уж много найдется подобных котов, но все же они есть. Странным в данном случае был сам способ проникновения в дом. Но даже это объяснимо при условии, что кот бездомный и очень голоден. Скажем, скарабкался на дерево, увидев там спящую птицу, и попытался ее поймать. Затем, оказавшись на ветке и упустив добычу, соблазнился открытым окном. Любой кот, даже бродячий, хорошо знает, что в домах есть пища. Однако, Зачем тогда прятаться в коридоре возле кухни, как будто шпионя за ними, подслушивая их с мисс Телли разговор? И после этого снова прятаться? Ну, допустим, что у этого кота никогда не было дома, его однажды забросали камнями мальчишки или злобный фермер, так что теперь он боится людей. Док встал с постели и оделся, решив, что сначала он должен во что бы то ни стало найти кота». Вспомнив, что где-то в ящиках шкафа лежит пара толстых кожаных перчаток, он достал их оттуда и положил в карман. «Перчатки пригодятся, если придется вытаскивать этого кота откуда-нибудь из угла. Судя по следам, кот небольшой и не дикий». Док видел следы диких кошек. Выйдя из спальни, он плотно закрыл за собой дверь. Методичные поиски требовали закрывать дверь уже осмотренного помещения, убедившись, что там кота нет». Сначала он осмотрел ванную, затем две другие спальни. Наверху кота не было. Он увидел его, спускаясь по лестнице. Совершенно спокойно кот сидел у входной двери, как всегда поступают кошки или собаки, если они хотят выйти из дома. Он выглядел совершенно мирным. Маленький серый котик, совсем обычный. Не похоже, чтобы он был голоден или испуган. Наоборот, он смотрел на Дока вполне дружелюбно, Котик мяукал и царапал дверь. «Ну что, обыкновенный нормальный кот просится на улицу?» «Даже слишком нормальный», — подумал Док. «Для кота, который вчера целый день прятался от меня». Док сел на нижнюю ступеньку лестницы и посмотрел на кота, явно желавшего выйти на улицу. «Мяу», — сказал кот. Док покачал головой. «Не сейчас, котик. Я выпущу тебя» но попозже. А сначала хочу с тобой поговорить. Кстати, как насчет завтрака? Лично я намерен поесть». С этими словами он встал и направился на кухню, не оглядываясь до тех пор, пока не подошел к холодильнику. Кот следовал за ним, держась несколько поодаль. На кухне он тоже подошел к двери, поцарапался в нее и замяукал, поглядывая на Дока. Его желание выйти наружу было совершенно очевидным. Док снова покачал головой. «Нет, кот», – твёрдо сказал он, – «позже. Я хочу всё это хорошенько обдумать». Он вынул из холодильника молоко, налил в блюдечко и поставил на пол. Кот не подошёл к блюдечку. Он продолжал сидеть у двери и в течение всего времени, пока док готовил себе яичницу с кофе. Когда док поставил свой завтрак на большой стол, кот отошёл от двери и, приблизившись к блюдечку, стал жадно лакать молоко. «Хороший котик», – сказал док, – прожевывая кусок яичницы. «Поживешь у меня немножко». Кот не ответил. Однако, глядя на него, док решил, что и вправду стоит оставить его у себя. Будет с кем поговорить. А если это действительно необычный кот, то за ним можно понаблюдать. Разумеется, его нельзя бесконечно держать в заперти. В жаркий день здесь можно будет задохнуться или стоит повесить на окна сетки. Здесь настолько мало мух, что владелец дома не думал ни о каких сетках. Док решил было, что можно пригласить плотника из города, чтобы всюду натянуть сетки на окнах, тем более, что он так или иначе собирался кое-что починить, хотя бы в знак признательности другу, предоставившему ему свой дом. Кот или не кот, а сетки все равно поставить стоит». Док не хотел бы похищать чужого кота, если выяснится, что у этого есть владелец, желающий его вернуть. Надо поспрашивать о нем в городе. Если он найдет хозяина, то почему бы не купить у него кота? За несколько долларов владелец, скорее всего, продаст кота. Кошек вокруг полно, они дешевы, размножаются быстро, настолько быстро, что предложение всегда превышает спрос». Когда он должен будет вернуться в Массачусетский технологический институт, ему придётся найти дом для кота. Это наверняка кажется нетрудным делом, особенно если он предложит сколько-нибудь денег. На фермах всегда живут по нескольку кошек, поэтому завести ещё одну не так уж и хлопотно. Тут полно мышей и полевок, так что кот себя прокормит. «Послушай, кот», — сказал он, — «а если серьёзно, как насчёт того, чтобы пожить у меня? И, между прочим...» «Как тебя зовут?» Кот, не отвечая, продолжал лакать молоко. «Ну ладно, вижу, ты мне не скажешь», заметил док. «В таком случае ты получишь новое имя от меня. Кот. Оно тебе вполне подходит. Надеюсь». Кот выпил только половину молока, налитого в блюдце, но этого было достаточно для животного такого размера, и снова уселся у двери. «Мяу», сказал он. «Я понимаю, кот», – произнёс док, – «естественная надобность. Неудивительно, ведь ты уже так долго здесь находишься. Но сам факт, что ты просишься на улицу, показывает, что ты домашний. Сейчас я всё сделаю». Он закончил завтрак и, подойдя к двери, которая вела в погреб, спустился туда. К счастью, там оказалось множество сухих опилок в углу. Док нашёл картонку нужных размеров, наполнил её опилками, принёс на кухню и поставил в угол. «Придется пользоваться этим, кот», — сказал он. «Боюсь, что несколько дней у тебя не будет возможности выйти из дома». Кот посмотрел на коробку с опилками, но остался у двери. «Мяу», — сказал он очень жалобно. «Так ты, может быть, уличный кот и никогда не пользовался коробкой с опилками?» — спросил док. «Ничего, научишься, когда станет не невмоготу». Он собрал со стола грязную посуду и начал мыть ее в раковине. Знаешь, что кот? бросил он через плечо. Давай попробуем хотя бы несколько дней. Я буду мыть за тобой, пока ты не разберешься в опилках. А если мы понравимся друг другу, то я дам тебе право выбора. Ты сможешь уйти, а потом вернуться, если захочешь или не возвращаться. Это по-честному, не так ли? Кот не ответил. Он по-прежнему оставался у двери. Дух решил заняться своими делами и не обращать внимания на кота. Интересно, что он будет делать? Мозговик, беспомощный в теле кота, избавиться от которого мог только лишь выдав в себя еще больше, хотя и так уже выдал очень много, оставался возле двери. Давление кишечника и мочевого пузыря кота становилось все более ощутимым, а Стаунтон, похоже, не собирался выпускать его из дома. Мозговик не чувствовал боли в теле кота. Проблема состояла в другом. Нужно было обязательно опорожниться, чтобы не вызвать дополнительных подозрений. У Стаунтона их и без того более чем достаточно. Вопрос в том, как поступить – сходить на пол или в коробку. Если притвориться, что он уличный кот, непривычный к ящику с опилками, и начать пачкать пол как можно чаще, это может вызвать у Стаунтона отвращение, и тогда он освободит кота быстрее, чем если он притворится домашним и использует коробку. Он бесстрастно взглянул на Стаунтона, без ненависти, ибо ненависть была для него столь же чуждой, как и сострадание. Только своим сородичам мог сострадать мозговик, только их мог по-настоящему ненавидеть. Внезапно его озарила догадка. Стаунтон вполне способен предпринять попытку выяснить, откуда взялся кот, нынешний хозяин мозговика, кому он принадлежал, как и когда исчез. Да и другие факты, например, о его домашнем воспитании. Всякие расхождения усилят подозрения Стаунтона. Мозговик решил проверить содержимое мозга нынешнего хозяина, чтобы его действия соответствовали мыслям кота. Найти нужное воспоминание в мозгу кота оказалось делом секунды, и он направился к ящику с опилками. Стаунтон, стоявший у раковины, взглянул на него и сказал «Ну и молодец, хороший котик, хороший». Да, мозговик понял, что именно это и нужно делать – всегда просматривать содержимое мозга нового хозяина и поступать в конкретных обстоятельствах так, как поступил бы хозяин. Так и надо было повести себя вчера, когда женщина заметила его в коридоре, войти в кухню и посмотреть на них мирно и спокойно, вместо того, чтобы прятаться. Что необходимо предпринять дальше, чтобы остаться в нужной роли? Наверное, лечь где-нибудь и заснуть найти мягкое, уютное место. В гостиной была софа. Он пошел в гостину, прыгнул на софу и свернулся калачиком. Стаунтон стоял в дверях. «Окей, кот», — сказал он, — «чувствуй себя как дома. С какой стати ты прятался вчера?» Мозговик дал телу хозяина заснуть, а сам в очередной раз подумал, какого же дурака он свалял, поддавшись панике и дважды спрятавшись от увидевшей его с кухни женщины и от Стаунтона, когда тот около полуночи вернулся домой. Теперь, пока хозяин спал, он тщательно обследовал содержимое его памяти. Потерять несколько дней, оказавшись запертым здесь, было досадно, но это в любом случае станет лишь маленькой задержкой, так как, судя по всему, Стаунтон не намерен подвергать его специальным психологическим тестам, а ограничится скорее общими наблюдениями. В таком случае у мозговика не возникнет проблем, тем более, что он хорошо представляет себе правильное поведение. В доме становилось довольно душно, и Стаунтон начал открывать окна первого этажа, но при этом в каждом случае оставлял просветы не более двух дюймов, через которые средних размеров кот проникнуть и не мог. Спустя некоторое время Стаунтон подошел к нему. Послушай, кот, сказал он я съезжу в город, так что ты остаешься за сторожа. Я привезу какую-нибудь кошачьей еды. Пока ты здесь, я должен проявить себя идеальным хозяином». Услышав слово «хозяин», мозговик чуть было не заставил кота подпрыгнуть от неожиданности. Лишь потом он сообразил, что Стаунтон использует это слово совсем в другом смысле. Кот сонно посмотрел на Дока. Когда Стаунтон оказался у двери, он спрыгнул с дивана и побежал за ним, чтобы остаться в рамках своей роли. Стаунтон протянул руку, нежно взял его за шею. Это был первый телесный контакт между ними. Затем опустил на пол и быстро захлопнул дверь снаружи. В Бартелесвилле док сначала заехал в редакцию Горна. Холлис поднял глаза от пишущей машинки. «Привет», — сказал он. «Что новенького?» Ничего особенного, Эд. Просто хотел кое о чем спросить тебя. Никто не разыскивает пропавшего кота. Холли засмеялся. Кота! Коты здесь идут по центу за дюжину. Убежал, так убежал. А что, ты нашел кота? Да, я подумал, что мог бы оставить его, если он согласен. Но мне не хотелось бы оставлять себе кота, которого ищут хозяева. Вдруг он любимец их детей. Пожалуй, ты прав. «Ну что ж, я могу поместить объявление. Крайний срок сдачи в пятницу днём». Стаунтон на минуту задумался, потом сказал. «Окей, я сейчас дам тебе текст. Найден маленький серый код и номер почтового ящика. Через неделю я заеду узнать, есть ли отклики». «Хорошо», — Холли записал текст в блокнот. Постой, я, кажется, знаю, чей это кот. На прошлой неделе я был у крамеров и среди прочих видел там маленького серого кота. Они живут в той же стороне, где и ты, так что, может быть, это тот самый кот. Где они живут? По соседству с фермой Гроссов. Ты ведь был там вместе с шерифом после самоубийства старика. Так вот, крамеры живут на следующей ферме к востоку, с другой стороны, дом Лурса. Благодарю, Эд. На обратном пути я заскочу к ним и все выясню. «Но все равно ты пусти в дело мое объявление. Если что, я тебе сообщу дополнительно». Затем Док купил в магазине две банки кошачьей еды. Для кота такого размера одной банки должно было хватить на пару дней. И закусочный Док позвонил мисс Телли, чтобы узнать, успевает ли она с выполнением работы к полудню четверга и не удалось ли ей выяснить чего-либо новенького». Она с уверенностью ответила, что успеет закончить, и ничего нового не узнала, поскольку все ее время занято печатанием. Да, кстати, спросила она, нашел ли он в доме кота. Он рассказал ей про кота и про свои действия в связи с ним. По дороге домой он остановился на ферме крамеров. На крыльце сидели два кота. Оба примерно того же размера, что и его серый, видимо, из одного помета. Пухленькая, дружелюбная женщина ответила на его стук в дверь. «Я Ральф Стаунтон», – представился он. «Я живу в последнем доме у дороги. Я...» «О, да», – ответила она. «Я слышала ваше имя и видела, как вы здесь проезжали. Зайдёте?» Она отступила, чтобы дать ему дорогу. «Только на минутку. Ничего серьёзного, миссис Крамер. Я слышал, что у вас есть серый кот. Я нашёл кота по всем признакам очень похожего на тех двоих», – он показал на крыльцо. «И я подумал...» «О, да, я действительно не видела его уже пару дней. Думала, что с ним что-нибудь случилось. Ничего особенного, просто он забрался ко мне в дом. Я подумал, не оставите ли мне его у себя. Вы не продадите мне этого кота?» Она рассмеялась. «Продать его? О чем вы? Конечно нет. Можете взять его себе, если хотите. У нас и так уже есть три кота». Наша старая кошка принесла в последний раз шестерых котят, из них мы смогли пристроить только троих, а кошка скоро снова окатится. Боюсь, что после этого нам придется избавиться от нее или же удалить яичники, иначе останется только топить котят. «Благодарю вас», – сказал док. «Я буду рад оставить его у себя. Обещаю, что когда подойдет к концу мой отпуск, я найду для него дом, а если нет, то заберу его с собой». Ну, разумеется, если он захочет остаться». «Подождите, но ведь вы сказали...» «Сейчас я его запер в доме, чтобы проверить, привыкнет ли он к новому месту. Но долго держать его в заперти я не могу и выпущу через пару дней. Тогда посмотрим, захочет ли он остаться или предпочтет вернуться к вам. Нельзя в самом деле удерживать его против воли. Коты – очень независимый народец». «О, да, но все же надеюсь, что он останется у вас. Кстати, его зовут Джерри». «Нет, если он останется со мной, то получит новое имя. Я буду звать его Кот». Миссис Крамер вновь рассмеялась. По всей вероятности, Кот услышал Дока Стаунтона, потому что ждал у двери и попытался выскочить наружу. Док сумел задержать его. «Нет, Кот», – сказал он, подхватив Кота на руки и захлопнув дверь. «Я уже объяснял тебе». «Ты несколько дней поживешь у меня. Потом ты сможешь выбрать, оставаться у меня котом или вернуться к рамерам и вновь стать Джерри. Как видишь, теперь я знаю, кто ты». Он опустил кота на диван и посмотрел на него. «А знаю ли я?» – тихо добавил он. Когда он подошел к окну, чтобы раскрыть его пошире, он сообразил, что забыл договориться об установке сеток на окна. «Ничего, завтра я опять буду в городе», — подумал он. «Один день погоды не сделает».